Только после серьезной очистки воды, воздуха и земли человечество пришло к современному виду своей планеты, по которой можно всюду пройти босым, нигде не повредив ног. Но ведь и он, Мвен Мас, не пробыв двух лет на ответственнейшем посту, сокрушил искусственного спутника, создававшегося усилиями тысяч людей с необычайными ухищрениями инженерного искусства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 и рулевой с уважением посмотрели на Мвена Маса. Мутные белесые волны громоздились на отмели, переливаясь тяжелыми грохочущими каскадами. Ближе к побережью беспорядочная толчая волн крутила песок и пену, набегая далеко на отлоги пляж. Низкие тучи сеяли мелкий теплый дождь, косо летевший по ветру и смешивавшийся со всплесками пены.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 «И как хорошо плавает! Иди к нам жить!» Вен Мас открыто и приветливо рассматривал рыболовов, потом покачал головой –